Глава третья. Звон осколков разбитого сердца. Дорога стала приятной частью моего путешествия. Пока во мраке ночи я мчалась на коне в обитель дьявола, я перебирала в голове всю когда-либо услышанную ложь. Все мое существование было одной сплошной ложью, сотканной, как лоскутное одеяло, из множества загадок и фикций. Дракон тебя изловит, а трехглавый пес ловушку устроит, расставившего сети сама опереди. Я не забыла слова Эврона. Когда я впервые спустилась в шахту, он сказал мне, что Даррен — настоящий дракон, но я была слишком глупа, чтобы принять это всерьез. А теперь я знала, что именно его мне стоило остерегаться. Эврон был всего лишь пешкой. И я не знала, какая роль была отведена в этой игре мне. Пять лет, проведенные в магической петле, превратили меня из беспомощного котенка, выброшенного на обочину дороги, в неустрашимого тигра. Богини были полны решимости скрыть от меня как свои лица, так и свои знания. Мне не было смысла противиться или возражать им, Они хотели от меня только одного, чтобы я научилась управлять водой. И теперь я чувствовала, что в моих жилах течет не кровь, а кристально чистая вода. Вода, которой я боялась долгие годы, теперь стала моим единственным помощником. Они могли напасть на меня в любой момент. Я знала, что это рано или поздно произойдет. Знала, что их самым мощным оружием будет огонь — Но теперь я могла дать отпор. Я направлялась прямо в обитель дьявола, чтобы поймать его сердце в ловушку. Врата преисподней распахнулись передо мной, открывая дорогу в бесконечность, я медленно натянула поводья, приостанавливая лошадь. Я всегда представляла это место как долину, охваченную неистовым пламенем. Но открывшийся передо мной вид заставил меня задохнуться в благоговейном ужасе. Огненное королевство расположилось внутри вулканических гор. Передо мной простиралась бесплодная земля, покрытая черным блестящим песком. Базальтовые колонны стояли в окружении черных раскидистых сосен. Я успокаивающе погладила гриву лошади поражаясь мрачным вулканом, похожим на гигантские муравейники. Казалось, они вот-вот начнут извергаться, но они просто угрожающе бурлили внутри черных кратеров. Красная лава, сочившаяся из трещин, словно краска на холсте, напомнила мне глаза исконного лорда этого королевства. Под полуночно-синим небом возвышался замок столь же устрашающий, как и висящая там звезда. Это место совершенно не было похоже на ад со множеством ступеней, объятых пламенем, по которым нужно пройти. Скорее напоминало труднодоступный рай, в который можно попасть, только будучи очень хорошим и достойным человеком. «Внезапно на небе появилось больше звезд, чем я могла сосчитать». Все вокруг казалось таким новым и родным, таким безопасным, но от чего-то чуждым для меня. Возможно, я просто скучала по человеческому миру. Каждый раз, когда я возвращалась домой, меня охватывало такое необъяснимое спокойствие, при виде крыши своего дома, дерева, которое тянуло свои ветви к окнам моей комнаты. Это было и очень радостное. И очень пугающее чувство. Оно настигло меня так внезапно, что я даже не услышала, как ко мне кто-то приближается. «Сбилась с дороги наследница воды». Его слова только дополняли магию местного пейзажа. Я почувствовала, как его хриплый и напряженный голос ударился мне в спину и прошелся вниз по позвоночнику. Я одновременно вздрогнула и разозлилась, резко развернула коня. Он стоял прямо среди деревьев, росших между каменными темными скалами. В этой непроглядной тьме его фигура была почти неразличима. Черный плащ развивался на ветру, а он сам неподвижно стоял, как скала, и пристально смотрел на меня. «Как он узнал, что я здесь?» Как после всего случившегося он мог так спокойно стоять передо мной? Я не скрывала сердечной боли, которая отразилась на моем хмуром лице. Я даже не была уверена, что могу чувствовать что-то еще. Я доверяла ему больше, чем думала или боялась, и это уничтожило меня. И теперь я не остановлюсь, пока он не окажется на моем месте. Словно ощутив мою боль и беспокойство, лошадь начала капризничать и нетерпеливо топтаться на месте. Он приблизился ко мне и схватил недоуздок. Шшш! Успокаивающе сказал он, как будто проделывал это множество раз. Успокойся, девочка! Его лицо осунулось. Глаза были красными, как цвет лавы, которую я только что разглядывала. А на плечах, казалось, лежит вселенский груз. Но когда он улыбался лошади, успокоившейся от его прикосновений, то становился неотразимым, как полночь. Вот что он делал со мной. Так он успокаивал меня, так ублажал разговорами, так касался моих волос, как будто хотел обуздать дикую лошадь. А потом... В один неожиданный момент нанес удар мне в спину. За считанные секунды уничтожил всю нежность. Успокоив коня, он отошел и протянул руку, чтобы помочь мне спуститься. Когда я вложила пальцы в его теплую ладонь, то впервые за много лет, впервые с тех пор, как была в элементале, почувствовала, как у меня заныло в груди. Внутри что-то надломилось. Он обхватил меня за талию и легко спустил на землю. Затем замер передо мной. Мое дыхание участилось, а его даже не сбилось, пока он смотрел на меня, прикусив губу и ждал моих дальнейших действий. «Я сбилась с пути, Даран. Благодаря вам я лишилась всех дорог, и теперь все идет под откос». «Раньше, — начала я, нарочно поднимая взгляд к небу, — нас с тобой презирали все королевства. Это нас и объединило». «Быть презренным еще никогда не доставляло мне такого удовольствия», — прошептал он с такой искренностью, которая могла затуманить любой разум. Даран и его невообразимая красота». Даран и его полуночные иллюзии. Даран и его темные тайны. А теперь я посмотрела в голубые глаза. Его зрачки сверкнули. Мы оба ненавидим. Всех и вся. Он медленно раскрыл рот. Это явно были не те слова, которые он ожидал от меня услышать. Я сбилась с пути. Я покачала головой, останавливая его от расспросов. Я сбилась с пути и совсем не знаю, куда идти. «Арын ждет тебя?» — спросил Даррен. Он отрекся от меня. Я с трудом заставила себя не отводить взгляда. Он должен был влюбиться в меня, в мою ложь, так же, как я поверила ему, как покорилась Элементалю вопреки всему. А я отреклась от него. Я не вернусь в королевство — которая, как оказалось, во мне не нуждается. — Хочешь сказать, ты отказалась от самого Бога? — спросил он с сарказмом. — А ты не боишься, что тебя распнут? — Распятие Иисуса напоминает мне о том, что Бог оставил от него и позволил распять. — Интересная точка зрения. Он в восхищении улыбнулся. Я и не знала, что придется пройти столько испытаний, чтобы попасть в ад. Я небрежно скрестила руки на груди. В его взгляде читалось сомнение. Он будто оценивал меня. Его интересовало, зачем я пришла сюда. Допустим, мы настороженно относимся к тем, кто прибывает из рая. Если ты веришь в рай, конечно. Я пожала плечами. Его хриплый мелодичный смех покорил меня. Я тоже засмеялась, не в силах сдержаться. «К тому же», — самодовольно заявила я, приподняв брови, «насколько я помню, тебя тоже изгнали из ада, пламенный лорд». На этот раз он широко улыбнулся, показывая зубы. «Так мы что же, Адам и Ева?» В конце концов, именно они положили начало новой эре. Звучит вдохновляюще, не правда ли? Меня бы больше вдохновила та часть, где они занимаются любовью. Так что, если мы собираемся играть их роли, все должно быть по правилам. Ты должна прийти сюда полностью обнаженной. Верхом на лошади было бы невероятно сексуально. Когда он посмотрел на меня с вызовом в его сверкающих глазах, я улыбнулась еще шире. «Постараюсь запомнить». Звезды вспыхивали на небе, как факелы, а поднявшийся ветер развивал мои волосы. Если бы я могла достаточно хорошо видеть в темноте, я бы непременно спросила, какому существу принадлежат доносящиеся до меня звуки крыльев. Я много раз представляла в голове «Огненное королевство», и оно всегда выглядело жутковатым. Я думала, что здесь все объято пламенем, но как же я ошибалась? Мы находились в сердце потухшего вулкана. Казалось, даже огонь бросил его. А я пришла сюда, облачившись в пламя, которое покинуло его. «Зачем ты здесь, Нова?» Нахмурившись, он скрестил руки на груди. Его голос звучал серьезно, утратив все озорство. Какое-то время он блуждал взглядом по необъятному пространству за моей спиной, а затем снова посмотрел мне в глаза. Меня много раз предупреждали на его счет. Предупреждали, что он чертовски хитер и коварен, что он мастерски владеет играми разума и разбивает сердца. Мне говорили держаться от него подальше, но я не верила ни единому их слову. «Мне нужно королевство, а тебе нужна наследница», — серьезно сказала, подавив улыбку. Теперь я была осторожна. Я пришла сюда, чтобы обмануть его, а не стать обманутой самой, чтобы вернуть то, что он у меня украл. Но я по-прежнему чувствовала, что мне чего-то не хватает. Он забрал у меня что-то очень важное. То, что я не могла вернуть назад, как бы ни пыталась. То, о чем я даже не подозревала. Я чувствовала это глубоко внутри, видела в его глазах. Но так и не смогла ничего понять. Ответ не приходил в голову. Недостающая часть. Он склонил на бок голову и фальшиво улыбнулся. Я видела, что время тоже многое отняло у него. Он уже не тот, что раньше. Я больше не лорд. Но у тебя все еще есть народ, который ты хочешь спасти. Некто, кому ты хочешь противостоять. Я совершенно бессилен. У меня есть силы. Почему я должен тебе верить? А разве не в этом вся суть? Потому что я знаю, как их спасти. Когда-то я потерялась в раю, а теперь стала лже пастырем в аду. Возможно, меня изгнали из рая, когда поднималась по ступеням огня. Я не знала, чем все это закончится, но верила в свою ложь, верила в реальность игры, которую сама же и затеяла. Если хочешь провести дьявола — «Нужно действительно согрешить. Если хочешь обмануть сновидца, нужно убедиться, что ложь правдила, нужно сначала поверить в нее». Он удовлетворенно улыбнулся и указал на дворец, приглашая меня пройти с ним. «Добро пожаловать в огненное королевство, наследница воды!» Улыбнувшись, я взяла лошадь за вожжи и вместе с ней вошла в сердце самого ада. Вернувшись к жизни, наследница прозреет, что дьяволу служила, понять она сумеет. Когда мы приблизились к лестнице, Даррен забрал вожжи из моих рук и погладил лошадиную гриву. Словно услышав немую команду, лошадь склонила голову и пустилась прочь. Куда ты ее отправил? В этом дворце мы ценим чистокровных лошадей Нова, сказал он с кривой улыбкой. Этот конь принадлежит земному королевству, что довольно странно на самом деле. Мне помогла Айзер, ответила я. И я тоже не чистокровная. Ты чистокровная. Он направился к ступеням. Сцепив руки за спиной под плащом, добавил. Ты чистокровно пробуждаешь ненависть. Я прищурилась, глядя ему в спину. То, что я расставляла ловушки для дьявола, не означало, что он не делает то же самое. Даже я не была настолько глупа, чтобы ожидать от на чего-то меньшего. Я знала, что у него есть свои собственные планы. Знала, что он может убить меня, если до этого дойдет. Но теперь я немного разбиралась в магии. «Что тут скажешь?» Я сделала несколько шагов, чтобы догнать его на лестнице. «Нет ничего, в чем бы мы ни соперничали». Он повернулся ко мне, притворяясь удивленным. «Я не знал, что мы соперничаем, наследница воды». Он не шелохнулся, когда я проходила мимо. Но стоило мне случайно коснуться рукой его плаща, и наша ложь сплелась друг с другом. Его запах сразу окутал меня, и это стало четким предупреждением держаться от него подальше. «Знаешь», — прошептала я, продолжая подниматься по лестнице, «я всегда представляла, что огненное королевство находится где-то под землей». Обязательно было строить такие высокие ступени. Разве ты не можешь быть крутым, как Сина, и просто переместить меня наверх? Только ты считаешь Сину крутым, Нова. Я не смогла сдержать истерический смех. Он живет на облаках, управляет погодой, перемещается туда-сюда в воздушном вихре, а ты... Только бегаешь вокруг и говоришь «Я злой и смертоносный повелитель воронов! Ха-ха-ха!» Конечно, в свободное время ты еще пытаешься сжечь меня, но других фокусов я не видела. Я остановилась и немного размяла плечи. Лестница была очень крутой, и после долгого времени, проведенного без движения, я боялась потерять равновесие. «Ты всегда так много думаешь обо мне!» Я нахмурилась, услышав резкий тон его голоса, который волной прокатился по моему позвоночнику. «Почему он всегда умудряется сводить разговор к странным и неуместным вещам?» Над нами закружила зловещая стая воронов. Начертив странную петлю в воздухе, они взмыли вверх и исчезли. «Что они делают?» — прошептала я себе под нос. «Никогда не знаешь, чего ждать от этих птиц». Я закатила глаза и глубоко вдохнула. «Разве мы не можем просто переместиться внутрь?» «Ты не можешь воплотиться здесь. Да и у меня все равно нет сил». «Бедный, бедный лорд!» Я фальшиво улыбнулась ему, обнажая зубы. «Я знаю парочку очень могущественных лордов», — сказал он. Если хочешь, могу познакомить с ними». «Нет уж, спасибо», — я отмахнулась от его слов. Ведущая ко дворцу огня лестница была слишком узкой, чтобы по ней могли одновременно подниматься два человека. Ступени покрывал черный песок, хотя казалось, что шагаешь по битому стеклу. «Кстати, — поинтересовалась я, — почему это место похоже на черный песчаный пляж? Когда я обернулась к нему через плечо, он указал подбородком на возвышавшиеся вокруг нас вулканы. «Эрозия вулканических пород, пепельный осадок, застывшая лава — это проклятое королевство. Ты разве не слышала?» Я задумалась. «Я слышала, что раньше это место называли Королевством огня и света». Я обвела взглядом окружавшее нас пространство. Здесь не было ничего светлого. Все было окутано абсолютной мглой. Даже ослепительные звезды, встретившие меня по прибытии, оказались лишь сиюминутной оптической иллюзией. Будто и они покинули небо. «Так и было», — сухо произнес он. Когда он снова посмотрел на меня, его взгляд потяжелел. Он сделал паузу, как будто в его горле встал ком или слова застряли между зубами. «В чем дело?» — спросила я. «Желаешь послушать мои рассказы о войне?» От моего внимания не ускользнуло то, что он попытался сменить тему. Но я решила не давить на него и просто продолжала подниматься по лестнице. Ночь накрыла нас, воцарилась тишина но внутренний голос подсказывал мне, что в этой темноте скрываются существа, с которыми я бы не хотела встречаться. Ужас охватил меня так быстро и внезапно, что я ускорила шаг. Когда мы наконец-то достигли вершины лестницы, я ожидала увидеть величественные ворота или что-то в этом роде, но это зрелище неприятно удивило меня. «Ты издеваешься?» — воскликнула я. Он стоял рядом со мной и смотрел на меня с кривой усмешкой. Перед нами находилась огромная лестница, но теперь она вела вниз. «Зачем мы поднимались наверх, если нам надо вниз?» «Я не люблю гостей», — ответил он, приподняв брови. «Просто хотел убедиться» что им не захочется приходить во второй раз. «Ты сошел с ума!» «И это говорит безумная наследница!» Я скривилась от досады. «Серьезно, Даран? прошептала я. «Это какой-то абсурд!» Мы шли, казалось, целую вечность по узкой лестнице, напоминавшей тропу, но вырубленную в скалах. Холма не было видно, потому что тьма полностью окутала королевство. Потом перед нами предстала еще одна длинная узкая дорога, больше похожая на зигзаг, ведущая вниз. «Ладно», — сказал он, подняв руки, — «я предложу тебе второй вариант». «Ха!» — торжествующе воскликнула я. «Мы полетим?» «Вроде того» сказал Дарен, озираясь по сторонам. Он помахал мне указательным пальцем и велел следовать за ним. Мы пошли по дороге, которая проходила по узкой вершине горы, и здесь было очень мало места. Я не понимала, что это за замок. Я никогда в жизни не видела более абсурдной архитектуры. Строения были такими же сложными, как и их хозяин. Он улыбнулся и протянул руки, чтобы помочь мне запрыгнуть на насыпь, напоминающую балкон. Я усмехнулась ему в ответ и, вскочив на выступ, встала рядом с ним. Посмотрев вниз, я почувствовала, будто падаю в огромную пропасть и отступила назад. Я и так провела достаточно времени в небытии. Дарен уперся ногами в стену и отодвинул каменную плиту похожую на крышку. Я вытянула шею, чтобы заглянуть в проем, но внутри царила кромешная темнота. «У тебя есть ночное зрение или что? Как ты можешь жить здесь и хоть что-то видеть?» «Извини», — буркнул он. Сделав небольшой разрез на ладони, он прижал ее к каменной плите, которую только что отодвинул, а затем круговыми движениями начал втирать кровь. Даррен прищурился, и в тот же миг все вокруг вспыхнуло и отскочило назад. «Ничего себе!» Я осторожно приблизилась к зияющей расщелине. Мы стояли на краю огромного вулкана, сердцевина которого бурлила и пузырилась. В нем были проложены рельсы, как для американских горок в парке развлечений. Даррен шагнул к расщелине. Ничто здесь не вызывало доверия, и мы то и дело оказывались в местах без боковых стен и ограждений. Наконец он подвел меня к странной штуковине, напоминающей то ли каталку, то ли тележку. «Ты хочешь, чтобы я села на это?» — пискнула я. «У тебя есть выбор — или спускаться пешком, или добраться на этом, или я понесу тебя на руках». Он снова усмехнулся. «Вы часто пользуетесь этой дорогой?» Я посмотрела на подвешенную в воздухе систему рельс, идущую вдоль вулкана и круто уходящую вниз. «А то!» — ответил он с небрежной улыбкой. «На его создание меня вдохновил мост Сират». В исламской исхотологии «Мост Сират» Это мост над огненной преисподней, символизирует некий переход души. Праведники быстро и легко переходят этот мост и попадают в рай, грешники же падают в пламя ада. Он опёрся о боковую поверхность и насмешливо скрестил руки на груди. Я осмотрела металлические колеса на рельсах, которые выглядели не очень-то надежными. Но Даррен не из тех, кто зря подвергает свою жизнь риску. Напротив, он ценил свою жизнь больше всего на свете. Он первый залез в вагонетку и начал что-то настраивать, видимо, чтобы убедиться в прочности. «Ты идешь?» — крикнул он. Я не собиралась давать ему возможность насмехаться надо мной. Я села на плоское сиденье рядом с ним, радуясь, что здесь есть хотя бы веревка, которую можно обвязать вокруг себя. «Готово?» — он взялся за большой металлический ручной тормоз. «Вы ведь не часто пользуетесь этой дорогой, да?» «Честно говоря, мы не ездили по ней с самого детства». Он опустил рычаг тормоза, рельсы заскрежетали, и вагонетка резко дернулась вперед. Одной рукой я схватилась за Дарена, а другой — за край кабинки. Сначала вагонетка продвигалась медленно и неуверенно, как будто кто-то толкал ее сзади. Но в какой-то момент она набрала скорость. «Вокруг танцевали языки пламени, но нам в лицо дул холодный ветер, потому что мы ехали слишком быстро». Я хохотала, как сумасшедшая, пока вагонетка катилась по вулкану, то приближаясь к пламени, то удаляясь от него, словно на американских горках. Глядя на наскальные рисунки и надписи в тех местах, мимо которых мы проезжали, я подумала, что здесь тоже могли быть шахты. В далеком прошлом Огненное Королевство занималось добычей полезных ископаемых, и эта странная конструкция — очень походила на вагонетки, используемые в шахтах. «Почему ты не боишься?» — обратился он ко мне. Ему пришлось кричать, чтобы я могла услышать его. «Будь я трусихой! Не спустилась бы в ад, Не говори глупостей!» Я вскинула руки вверх, наслаждаясь этим приключением. После долгих лет, проведенных в петле, «Эта поездка действовала на меня почти терапевтически». «Серьезно?» — прокричал он мне на ухо. «Тогда давай добавим немного жути!» Я с улыбкой посмотрела на него, гадая, что он задумал. Даррен взглянул на мои поднятые вверх руки, затем на веревку. Единственное, что обеспечивало мне безопасность и удерживало меня от падения. Не успела я опустить руки, как он одним движением открепил веревку. В этот момент вагонетка достигла резкого поворота, и я перелетела через борт, уставившись прямо в жерло вулкана. В последний момент он схватил меня за ноги. «Идиот!» — заорала я со всей мочи. «Это ты у нас хвасталась самому дьяволу, что ничего не боишься!» Он захихикал. «Я не отпущу тебя, не волнуйся!» И добавил. «Пока что!» Я на мгновение испуганно вздрогнула, а потом закрыла глаза и улыбнулась. Я расслабила руки, стараясь не думать о том, что болтаюсь вниз головой, как летучая мышь над вулканом и я наслаждалась моментом, пока не спустилась вниз. Это было похоже на водопад звезд. Возможно, свет скрывался в пламени. Но когда я смотрела сверху, лава в темноте напоминала звезды, охваченные огнем. А может быть, они не сгорели вовсе, а просто переплелись друг с другом. Какое прекрасное и ужасное зрелище! Среди красно-оранжевых потоков выделялось золото звезд, одновременно манящих и призывающих меня бежать. В конце концов Даррен затащил меня обратно в вагонетку, и я вдруг оказалась у него на коленях. Я рефлекторно обняла его за шею. Когда вагонетка снова повернула, ветер разметал мои волосы по его лицу. «Было не так уж страшно, правда?» Он приподнял одну бровь и улыбнулся. Его руки держали меня за талию. Вагонетка медленно остановилась на рельсах, и мы оказались на еще одном возвышении. Тяжело дыша, я отступила назад и посмотрела на вид, который мы оставили позади, на стены, взмывающие до небес и окруженные бурлящей лавой. Повернувшись, Я схватила его за подбородок и сказала, «Если снова выкинешь нечто подобное, я призову океан, чтобы утопить тебя». С этими словами я отодвинулась от него и первой выпрыгнула из вагонетки. Рассмеявшись, он последовал за мной. Когда мы прошли через Ольков и оставили вулкан позади, я ощутила себя кротом. Мы то пригибались, то выпрямлялись, преодолевая разные участки пути. Наконец, мы добрались до больших дверей. «Мне уже начало казаться, что ты живешь как мышь», — пробормотала я. Потянув за железные ручки, Даррен открыл дверь и пригласил меня войти в огромный дворец. С высокими потолками, оплавленными свечами на старинных люстрах, свисающих с потолка — и камнями, похожими на темный хрусталь. Огненное королевство поражало своим великолепием. Вычурное, но по-особенному неповторимое. Внутри дворца совершенно не пахло пеплом и дымом, в отличие от всех других мест, которые мы прошли. Здесь царил освежающий запах природы. Мое внимание сразу привлекли рисунки на потолке и стенах, явно выполненные искусными художниками. Мы прошли через еще одну дверь и оказались в более просторном помещении. В дальнем углу стоял железный трон. Оставив зал для приемов позади, мы вышли в другую, более скромно обставленную комнату. «Почему здесь никого нет?» — спросила я, внезапно почувствовав себя маленькой и одинокой. «Может, я просто хочу побыть с тобой наедине?» Даран подошел к разожженному камину. Над пламенем висел металлический котелок, внутри которого что-то кипело. Он разлил напиток в две изящные чашки, стоящие на деревянном столе. Одну из них он протянул мне, а другую поднес к своим губам. «Что это?» Я подняла горячую чашку к носу и вдохнула аромат. Нет. Я недоверчиво уставилась на него. «Липовый чай, нова», — Устало сказал он. «Я пытаюсь быть гостеприимным». Я медленно сделала глоток чая. Он оказался не таким крепким и неприятным на вкус, как те, что я пробовала раньше. Скорее, слегка сладковатым и насыщенным. «Вот тебе совет». «Придумай более радушный способ приветствия гостей. Не надо их подвешивать вверх тормашками, как летучих мышей. И лучше сначала спросить, что они хотят выпить, прежде чем насильно впихивать в руки кружку». Он криво усмехнулся и уселся за стол. «Разве тебе не понравились мои старания?» «Я ведь серьезно» произнесла я, не обращая внимания на его привычную манеру поведения. Почему здесь никого нет? Мой отец одержим идеей завоевать мир. Моя мать умерла за свои грехи. Мой брат пропадает неизвестно где. А мой народ заключен под стражу отцом. О моем наследнике вообще ничего не слышно и уже давно. Я не очень-то популярен здесь. А кого? Ты ожидала тут увидеть. Он нахмурился, и пелена в его глазах не исчезла, но на мгновение рассеялась. Я не желала видеть, что скрывается за ней. Что бы там ни таилось, оно пробуждало во мне самый большой страх. Какое-то глубокое и мрачное чувство охватило меня. Я тяжело сглотнула. Стражи, гоблины, феи, халу, Они всегда остаются со своим лордом. Мой голос звучал уже не так уверенно, как раньше. Его слова обеспокоили меня, но я совершенно не хотела жалеть его. «Здесь никого нет», — произнес он. «Я не настроен играть в лорда, когда все находится в запустении. Это заброшенное королевство». Он сделал очередной глоток. «Давай позовем сюда Лалу», — предложила я, прохаживаясь по комнате. Пусть она нам поможет. Нет. Помни о правиле чистокровности. Дурацкое правило. Кто бы мог подумать, что безрассудный лорд огня придерживается правил. Кроме того, разве не вы создали всех этих людоедов и прочих существ? Я думала, здесь будет гораздо больше бугименов. Бугименов? Он изумленно замотал головой, словно я сказала что-то невероятное и немыслимое. «В этом королевстве их полно ново, но не во дворце». Он снова рассмеялся. «Никогда бы не подумала, что буду жалеть тебя». Я поставила чашку на стол и села в кресло. «Ты сам убираешься, а еду кто готовит?» «Дворец очищается самостоятельно». Он скучающе приподнял брови, и я не могла понять, то ли он устал от моих вопросов, то ли его беспокоят его ответы. «Я готовлю». «Подумать только!» Я провела кончиком пальца по поверхности стола, проверяя, нет ли на нем пыли. «Великий и ужасный лорд огня сам готовит себе суп» и подмешивает яд в еду некоторых высокомерных наследниц. «Все эти тяготы и беды не лишили тебя чувства юмора, а годы, проведенные в петле, не излечили твое высокомерие». «Я сцепила руки на столе. Как ты узнал, что я провела там годы? Он пристально посмотрел на меня, и разделявшее нас расстояние как будто исчезло. Мы застрянем здесь на всю ночь». «Если начнем обсуждать все наши тайны, Нова, но ты должна раскрыть то, что скрываешь». Он полностью сосредоточился на мне. «Давай не будем забывать, что мы здесь ради общей цели». «Звучит неплохо», — Даррен устроился напротив меня. «И каков план?» «В подземелье ты упомянул некий план. Если бы я не привела Арына, как ты собирался спасать свой народ?» «Я собрал армию неверных». Начал объяснять он. «Мы оба быстро вернулись к формальному общению». «Мне нужен был кто-то, кто первым атакует его, чтобы я мог вывести заключенных из темниц. Затем я собирался сразиться с Саманом один на один». «Этот план ужасен». «Не так уж и ужасен. Если бы ты и Сина поддержали меня, это бы спасло всех нас». Но все, в том числе и Сина, начали действовать тайно. В последнее время в элементале развелось столько смельчаков, играющих в дьявола. Когда-то эти земли были оплотом честности. Он перевел взгляд, исполненный притворной печали, на пламя в камине. «Ты хотел захватить трон?» — прямо спросила я. Он скорчил гримасу, как будто испытывал отвращение. «Я даже не хотел быть лордом», — отозвался Даррен, — «да и сейчас не хочу. Я собираюсь попросить Сину занять трон. Единственное, чего я действительно хочу, — это счастливый и беззаботный элементаль, пусть в это никто и не верит». Это поразило меня. Я не представляла Сину на троне. Он всегда принадлежал Арыну, даже когда его не было. «Арын!» «Не откажется от трона». Я медленно отпила из чашки, не желая смотреть дьяволу в глаза при упоминании этого имени. Он так быстро захватил мои мысли, что я могла думать только о том, где он сейчас, что делает, знает ли о моем возвращении. Я хотела знать, переживает ли он за меня. «Прими мою благодарность за то, что вытащила его». Зато вы с братом теперь порознь, так что не будь таким неблагодарным, мы обменялись взглядами. А теперь давай перестанем ныть и придумаем нормальный план. Где Эврон? Что ты задумала? Он плохой парень, дарен, а Рын не лучше. А Рын никому не причинит вреда, сказала я. Но слова прозвучали неубедительно даже для меня самой, особенно в свете его последней угрозы. Он просто хочет вернуть то, что по праву принадлежит ему. Включая тебя? Я не трон и не корона. Я никому не принадлежу. Даррен наклонил голову и оглядел меня, словно хотел в чем-то убедиться. Он захочет вернуть и тебя новое Если бы каждый получал желаемое, мы бы тут не сидели, верно? Ты все еще не рассказала мне о своем плане. Я встала и начала расхаживать по комнате, погрузившись в раздумья. Раз тебе не нужен трон, это упрощает дело. Ты хочешь освободить свой народ из темницы, так что давай начнем с их освобождения. Затем я хочу вернуть своих неверных». «Твоих неверных?» «Эрим будет на моей стороне. Если мы собираемся выступить против Амона, Эврона и Арына, нам нужно как можно больше людей». Он провел языком по губам. «Значит, теперь мы команда». «Если ты не возражаешь, дорогой Даррен...» Я несколько раз щелкнула пальцами, чтобы привлечь его внимание. «Нет, дорогая Нова», — мягко ответил он. «Что насчет Сины?» Я покачала головой. «Он будет поддерживать Арына при любом раскладе». «То есть ты планируешь войну против Арына?» «А тебе это важно?» Я повернулась и уставилась на него. «Я правильно понимаю, что ты планируешь вызволить мой народ, а затем использовать их в качестве своих солдат?» «Отчасти». «Но ты пока не знаешь, что будешь делать?» «Я избавлюсь от Амана и Эврона». «Но ты не знаешь, что делать с Арыном». «Я не могу избавиться от кого-то только потому, что он не хочет понять меня», — призналась я. «Арын — хороший лорд и, как я слышала, хороший король, но его последующие действия определят его судьбу». «Какова твоя настоящая цель, Нова?» В его глазах играло любопытство. «Тебе нужен трон?» «Я хочу отомстить», — решительно сказала я. «Я дала кое-кому обещание построить справедливый элементаль». «Ты ведь знаешь, что Айзер не поддерживает Амона, да?» «Да. Пока что Айзер была на моей стороне. Но никто не знал, как долго это продлится. Когда мы заполучим камни, Айзер будет претендовать на трон. Но с этим я разберусь позже». Всему свое время. А пока буду надеяться, что мы обе преуспеем в своих миссиях. Что насчет Эврона? Он поднял руки в знак капитуляции. Если кто-то из нас должен умереть, я всегда выберу его. Он криво усмехнулся. Я прикусывала внутреннюю сторону щеки, сдерживая себя. Я знаю, Даран, знаю. «Ты должна позволить мне сделать все это более зрелищным», — спокойно сказал Даррен и поднялся на ноги. Не сводя с меня глаз, он направился прямо ко мне. «Прежде чем прийти сюда, ты повстречала на своем пути трех лордов, Нова. Но ни один из них не обращался с тобой так, как ты заслуживаешь». Он откинул плащ. «Кому как не тебе знать!» как обращаться с женщиной, Даррен. Сильнейшее напряжение между нами имело неприятные последствия. Мы постоянно огрызались друг на друга, но старательно скрывали агрессию за улыбками. «Позволь мне устроить вечеринку в честь тебя, в честь наследницы воды и огненного королевства». Он оперся бедром о край стола. Шнуровка на воротнике его рубашки попала в поле моего зрения. Я прекрасно понимала, что это не просто жест вежливости или предложение. И хотя я собиралась использовать его, Даррен тоже был не из тех, кто уходит с пустыми руками. Он хотел показать всем, в частности, одному человеку, что я на его стороне. «Может, ты еще и угощение для вечеринки сам приготовишь?» Я очаровательно улыбнулась. «Так ты согласна?» «Если ты этого хочешь», — ответила я, пожав плечами. «Даже не представляешь, насколько». Он снова посмотрел на меня так, как будто я была самым важным человеком в его жизни. Как будто я — океан, который нужно благословить и осчастливить как будто снова говоря мне, я смогу вынести твою ненависть, но страшно боюсь, что ты полюбишь его. Лживый, коварный, плутоватый и манипулирующий лорд огня. Так и знай, все расходы на тебе. Я откинулась на спинку кресла. Огонь в камине осветил узоры из красных роз на чашке. У меня с собой ничего нет, только я. Мне большего и не нужно. Он искренне мне посмотрел в глаза. Внезапно мое сердце бешено забилось в груди. На мгновение, всего на один миг, мне захотелось рассказать ему обо всем, что таится у меня внутри, что я чувствовала и сколько боли он мне причинил, что мне пришлось пережить из-за него. Мне хотелось спросить, Почему он ни разу не пришел ко мне? Почему оттолкнул меня? Слова висели на кончике моего языка, вот-вот готовые сорваться. Ты толкнул меня и сбежал. У Арына, по крайней мере, хватило смелости подойти к двери. Но ты так и не навестил меня в этой проклятой темнице ни единого раза. Вообще. Ты просто принял мою смерть. Смирился с моим отсутствием. «А теперь ты покажешь мою комнату!» Злость клокотала во мне, отчего улыбка на губах получилась нервной. «Она рядом с моей!» Он улыбнулся в ответ. «Дьявол, конечно, искушает Даррен, но все мы уже достаточно нагрешили. Я знала, что не одиноко в этой игре. Эти ненормальные богини...» Тоже заключили с ним сделку. Будь у меня хоть капля доверия, я бы предпочла довериться Даррену, а не этим полоумным богиням. Но это палка о двух концах.